В равной степени Николай Аполлонч не мог догадаться, что в совершенстве известна родителю вся история красного домино. Оба в минуту ту вдыхали запахи знакомого помещения. На лакейскую, жиловатую руку мягко пал серебрясь пышный бобр. Сонно как-то свалилась шинель. Так-таки в свое домино и предстал Николай Аполлонч перед оком родителя. У Аполлона Аполлонча, при виде этого домино в уме завертелись давно затверженные строки «Краски огненного цвета брошу на ладонь, Чтоб предстал он в бездне света красный, как огонь». Стихи эти принадлежат Андрею Белому. Точно так же, как у Семеновича, жиловатой рукой, только начисто вымытой, Он пощупал бачки. «А, красное домино, скажите, пожалуйста». Я был ряженным. Такс, Коленька, такс. Аполлон Аполлоныч стоял перед Коленькой с какой-то горькой иронией. Не то шамкая, не то жуя свои губы. Дряно как-то с иронией собралась на лбу его кожи в морщиночке. Дряно как-то она натянулась на черепе. Чуялось предстоящее объяснение. чуилось что на древе их жизни выросший плод уж созрел. Вот сейчас он сорвется, сорвался, и вдруг Аполлон Аполлоныч уронил карандашик у ступенек бархатной лестницы. Николай Аполлонович, следуя стародавнему навыку, бросился почтительно его поднимать. Аполлон Аполлоныч, в свою очередь, бросился упреждать услужливость сына, но споткнулся, упадая на корточки и руками касаясь ступенек. Быстро лысая голова его пролетела вниз и вперед. Неожиданно оказавшись под пальцами протянувшего руки сына, Николай Аполлоныч пред собой мгновенно увидел желтую, жиловатую шею отца, напоминавшую рачий хвостик. Сбоку билась артерия. Косолапых движений своих Николай Аполлоныч не рассчитал, неожиданно прикоснувшись к шее. Теплая пульсация шеи испугала его, и отдернул он руку, но поздно отдернул. Под прикосновением его холодной руки, всегда чуть потеющий, Аполлон Аполлоныч повернулся и увидел тот самый взгляд. Голова сенатора мгновенно передернулась тиком, кожа дрянно так собралась в морщинки над черепом, и чуть дернулись уши. В своем домино Николай Аполлоныч казался весь огненным. И сенатор, как вертлявый японец, изучивший приемы джиу-джитсу, отбросился в сторону, распрямляясь вдруг на хрустящих коленках. Вверх, вверх и вбок. Все это длилось мгновение. Николай Аполлоныч молчаливо взял карандашик и подал сенатору. «Вот папаша». Чистая мелочь, стукнувши их друг от друга, Породила в обоих взрыв разнороднейших пожеланий, мыслей и чувств. Аполлон Аполлоныч переконфузился безобразию только что бывшего, своего испуга в ответ на почтительность незначащей сыновней услуги. Этот весь красный мужчина все же был его сыном, плотью от плоти его, И пугаться собственной плоти позорно, так чего ж испугался он? Тем не менее, безобразие было. Он сидел под сыном на корточках и физически на себе ощущал тот самый взор. Вместе с конфузом Аполлон Аполлоныч испытал и досаду. Он приосанился, кокетливо изогнул свою талию, горделиво сжал губы в колечко, принимая в руки поднятый карандаш. «Спасибо, Коленька!» Очень тебе благодарен и желаю тебе приятного сна. Благодарность отца в тот же миг переконфузила сына. Николай Аполлонович почувствовал прилив крови к щекам, и когда он подумал, что он розовеет, он был уже багровый. Аполлон Аполлоныч поглядел на сына украдкой, и, увидев, что сын багровеет, сам стал розоветь. Чтобы скрыть эту розовость, он с кокетливой грацией полетел быстро-быстро по лестнице, полетел, чтобы тотчас почить в своей спаленке, завернувшись в тончайшее полотно.